Глава 25. Обнажённые они лежали в комнате Марины. Лежали, обнявшись и время от времени нежно целуясь. "Последнее время ты меня совсем не любишь", капризно надув губки, пожаловалась Марина. «Иногда кажется, что ты нарочно тискаешься с этим молокососом прямо у меня на глазах!» «Перестань!» – рассердилась Ольга. «Что за глупости? Разве можно ревновать Георгию, к этому сопливому плебею?» «Да, он совсем не граф!» – охотно согласилась Марина, чем неожиданно еще больше рассердила подругу. «Что ты знаешь о графах?» – воскликнула Ольга, внезапно обидевшись за мужа. Уверяю, они ничем не лучше. Вот послушай историю. Был у меня один жених. Граф, между прочим. Настоящий? Изумилась Марина. Совершенно настоящий граф. Правда, не очень богатый. И где ты его откопала? Ольга усмехнулась. В Париже хватает этого добра. К сожалению, вращаются они в своем узком кругу. Но мне повезло. Они, подруга, оказалась девушкой из высшего света. Она-то мне графа и сосватала, точнее, пыталась сосватать. Я, не удивляясь, тогда замужем за донтистом была, но так он мне надоел, что уже о разводе всерьез подумывала. А тут и граф подвернулся. Я на радостях голову потеряла, так размечталась. Согласись, Мариша, забавно стать настоящей графиней. В общем, все почти сладилось. А потащила меня к своей тетушке на смотрины. «Тоже графиня?» «А как же?» – делая большие глаза, воскликнула Ольга. «Впрочем, нет. Тетушка Ани была баронессой. Как она была мила, как воспитана, как деликатна. А какие умела печь пироги, даром что баронесса. Впрочем, я так их и не попробовала. Позже узнаешь почему». Так вот, тетушка встретила нас с Саней и сказала, что граф будет с минуты на минуту. «Ах, очаровательное дитя!» – проворковала она, окинув меня добрым взглядом. «Ты очень понравишься моему кузену!» «Кузен это граф?» – уточнила Марина. «Да, конечно он!» «Но слушай дальше!» Тетушка предложила нам с Саней пройти в гостиную, а сама понеслась к своим пирогам. Граф якобы обожал ее выпечку. Дом у баронесы был большой, но мрачный какой-то. Везде темно, комнаты огромные, окна узкие, да еще занавешены плотными шторами. «Никакого уюта!» – подумала я. «Вот когда сама стану графиней, уж порядок в доме графа на виду!» Кстати, нервничала я перед встречей с женихом ужасно и всю ночь не спала. Все думала, как бы не опозориться, да манеры свои плебейские раньше времени не обнаружить. Шутка ли сказать? Сам граф. Граф. Я буквально тряслась от волнения. Вот вошли мы с они в сумрачную гостиную и плюхнулись на тот диванчик, который стоял подальше от двери. Сидим, болтаем. Они графа своего расхваливают, а я дрожу нервной дрожью. Жалею уже, что в авантюру эту ввязалась. Ах, думаю, опозорюсь перед графом, да и только. Или чихну, или бокала прокину. Да не знаю, как в приличном обществе едят эти их пироги. Они болтают, а я уже едва не плачу. Вдруг раскаты гонга до нас доносятся. Звонок такой у баронессы чудной. Пришел, с тревогой шепчет они и умолкает. Вижу, робеет перед графом и она. Граф хоть и родственник ей, но дальний. Не успеваем мы опомниться, как раздаются решительные шаги и к гостиной приближаются. Мы с они друг друга обняли и буквально в диванчик вросли. Не дышим даже. Настала торжественная минута знакомства. И вот в дверном проеме появился солидный мужчина в вечернем костюме. Он был один. Мы с они растерялись, Как же так добрая баронесса убежала к своим пирогам, увлеклась и нас не представила? Как быть? Я была в смятении, в отчаянии, мысли шквал, и все напрасны. Но граф быстро поставил точку. Что, думаешь, он сделал? Никогда не догадаешься. Едва переступив порог комнаты и не заметив нас, он поднапрягся и... «Испортил воздух!» «Можешь представить, какой шок он поверг нас, сани?» Марина прыснула со смеху, Ольга же продолжила без улыбки. «Пока мы сани столбенели, граф, воровато оглядываясь, стащил с себя пиджак и начал резво разгонять по гостиной улики пищеварения, направляя их к окну. Он явно не подозревал, что в углу притаились зрители». Ошалевшие от неожиданности, мы с Аней боялись себя обнаружить и совсем не дышали. Но граф на этом не успокоился. Он потянул носом в воздух и, видимо, посчитал, что проделка сошла с рук. Тогда он снова поднапрягся, облегчился и на этот раз радостно заржал, чрезвычайно довольный собою. Когда он с еще большей резвостью принялся разгонять по комнате новую порцию улик, они прошептала. «Какой конфуз! Нам надо спрятаться и потом незаметно улизнуть!» «Да!» — поспешно согласилась я. «Принесем на другой день знакомство, когда граф вылечит свой ретивый желудок!» И мы начали осторожно сползать на пол, собираясь незаметно переместиться за диванчик, но не успели. Вдруг вспыхнул свет, и в гостиную вбежала радостная баронесса. Все произошло так быстро и неожиданно, а дальше немая сцена. Я и они сидим на полу, граф испуганно застыл с развернутым пиджаком в руках, баронесса держит под нос пирогами и тишина. И в этой напряженной тишине, как выстрел, растерянный вопрос баронессы. «Надеюсь, вы уже познакомились?» Граф побледнел, покраснел и вылетел вон из гостиной, на ходу натягивая на себя пиджак. Передать не могу, каким изумленным взглядом проводила его баронесса. «Что здесь произошло?» спросила она, сомнабулически ставя пироги на диван и тут же на них присаживаясь. В такое старушка пришла смятение. «Еще бы! Жених от невесты сбежал! Бедняжка так и не узнала, что он перед этим сделал». «Мы же с Аней поняли, что никогда больше этого графа не увидим». Так и случилось. В дальнейшем даже разговоров о нем не заходило. А я с тех пор разочаровалась в титулах. Дворяне обычные люди. И теперь, дорогуша, моего Жоржа не ругай. Давай лучше покурим». «Тебе нельзя», — напомнила Марина. «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Шутливо заверила Ольга. Марина усмехнулась, зажгла сигарету и подала ее подруге. Ольга жадно затянулась и, выпустив клуб дыма, дурачась, воскликнула. «Знала бы мама, что я курю!» «И все же граф есть граф!» Задумчиво произнесла Марина, возвращаясь к рассказу подруги. «Натура утонченная!» «Опозорился и сбежал!» «Не смог смотреть в глаза невесте!» «Только представь, как повел бы себя в такой истории твой Павел Александрович!» Ольгу передернула. «Бррр! Гадость какая! а покойники лучше не вспоминай!» Но словно тут же забыв о своей просьбе, она сама охотно продолжила тему. «Эх, Марысик!» – мечтательно воскликнула она. «Как вовремя погиб мой Паша! Добрая душа! Царствие ему небесное! Век молодой жены заедать не стал!» Своевременно на покой подался. Вот порадовал, так порадовал. Теперь-то я как королева заживу. Но грех мне завидовать. Я заслужила. Заработала честным каторжным трудом. Сколько крови этот импотент мне попортил. Трагически закатывая глаза, схватилась за голову Ольга. Да ладно тебе, пристыдила подругу Марина. самая исправная ему жизнь отравляла. Трудолюбиво, да, и систематически. А Павел Александрович святой был старичок. И не импотент, кстати, вовсе. Неоднократно меня за задницу щипал и такое на ушко нашептывал. До сих пор вспоминать стыдно. Зуб даю, он тебе изменял. Ольга изумилась. Что? Да ему не до этого было. знаю лечил геморрой да склероз. И, видать, вылечил. Ядовито усмехнулась Марина. «Нет, уж меня не обмануть! Клянусь, он за девками бегал!» «Если и бегал, старикашка, то забывал для чего!» – усмехнулась и Ольга. С осуждением глянув на подругу, она решительно подытожила. «Вовремя Павлуша сделал меня вдовой!» «Только представь, доживи он до тех дней, когда сын мой вырастет, и было бы, как в том анекдоте. «Мама, это папа купил тебе такие красивые туфли?» «Бог с тобой, сынок! На твоего папу надейся, и тебя бы не было!» Марина рассмеялась, а Ольга повторила. «Вовремя! Вовремя Паша ушел с арены! Уступил место сыну! Будет у моего ребенка молодой и красивый отец, а не импотент геморройный!» Она посмотрела на маленький загорелый животик подруги и перевела взгляд на свой, еще тоже стройный, но уже с легким намеком на выпуклость. «Как жалко, что нельзя иметь ребенка от тебя, птичка моя!» – рассмеялась Ольга. «Какой чудесный экземпляр мог бы у нас получиться! Особенно девочка! Чудо! Знаешь, Россия – дикая страна! Во Франции нас не осудили бы! Ведь любовь – это родство душ, которое начинается в постели!» – продолжила мысль Марина. «Пусть так! А что здесь плохого?» «Тогда что же разврат?» «Разврат – это секс, в котором ты не участвуешь. Но с этими вопросами не ко мне. Я жду ребенка и готовлюсь героически выполнить материнский долг. Согласись, в моем возрасте это очень непросто, даже рискованно. Но что поделаешь?» Покопавшись в своей душе и обнаружила, что давно об этом мечтала, да все не находила времени. «А ты кого хотела?» – спросила Марина, кивая на живот подруги. «Девочку или мальчика?» Ольга задумалась. «Даже не знаю. Мальчика очень хотела. Ну и девочку. Вот такую милую крошку, как ты, например. Но УЗИ показала, что будет мальчик». Она нежно посмотрела на Марину и призналась. «Знаешь, если бы после смерти Павла все не сложилось так счастливо, и моему ребенку не нашелся так скоро достойный отец, я бы тебе подарила своего сыночка. Честное слово». Брови Марины удивленно взметнулись к лохматой челке. «Почему?» «Я почитаемая личность в вашем обществе. Респектабельная дама. К чему мне грязные сплетни? Знаешь, надоела скандальная жизнь. Хочется чистоты, уважения». Марина покачала головой. «Ну ты даешь, подруга! Никогда бы не подумала, что у тебя внутри такое благолепие. Снаружи ты выглядишь беззаботно и легкомысленно». Ольга обеспокоенно на нее посмотрела. «Ты считаешь меня развратной?» «Нет, так бы я не сказала. Но ты не перл нравственности, это точно». «Наносное, поверь мне, солнышко, наносное. Внутри я нежна и чувствительна, как орхидея. Знаешь почему?» «Нет, не знаю. Меня мама очень строго воспитывала. Ребенок без мужа – это не для меня». «А тебе я доверяю, потому что обожаю. Ты единственный надежный человек. Но мужчин никогда нельзя положиться. В самый ответственный момент пробежит новая юбка, мужик устремится под нее и все обещания прахом. В этом смысле любой мужик не рад сам себе». «А женщины?» – ну, с любопытством спросила Марина, глядя на Ольгу, как на Оракула. «А женщины – рационалистки. Здесь есть на что рассчитывать». Отдавая ребенка тебе, я тем самым обеспечиваю твое будущее. Не таким ли образом покупают нас женщин мужчины?» «Таким!» – согласилась Марина. Ольга назидательно подняла указательный палец. «Вот насколько мы надежны! Только на этой надежности брак и держится. Но если нами так выгодно пользуются мужчины, то почему женщина не может сослужить такую же службу другой женщине?» Ты согласна со мной?» Марина пожала плечами. «Как ты себе это представляешь?» Изумленно спросила она. «Радив ребенка, записала бы его на твое имя?» «Понимаешь, дорогуша, я вольная птица, терпеть не могу надзора, потому и с мужиками плохо уживаюсь, но вместе с тем и одиночества боюсь. А с тобой у нас все ладится. С полувзгляда друг дружку понимаем. Жили бы вместе, как две сестры, воспитывали моего сына». «Эх, прелесть, а не жизнь была бы!» «Разве так можно?» – удивилась Марина. «Запросто». «Каким образом? Как ты на меня ребенка записала бы?» Ольга усмехнулась. «Слушай внимательно, крошка. Уезжаем куда-нибудь за несколько месяцев до родов, ну, когда живот уже начнет выделяться. У меня очень удачная для этого беременность. Я имею в виду время. Живот начнет расти как раз в зиму, когда за одеждой его легче спрятать». Я в другом городе рожаю, платим врачам. Они выдают свидетельство, что родила ты, а не я, и все в порядке. Ты думаешь, врач даст такую справку? Сомнением спросила Марина. мы За деньги все, что хочешь. Даже согласится подтвердить, что ты родила бегемота. Но местный врач легко определит, кто из нас рожал. Наш семейный доктор все уладит. Я легко нашла с ним общий язык. «Он любит деньги, они у меня есть, а у него есть связи!» «Эх, девочка моя, как бы мы с тобой жили!» Марина помрачнела. «Ты, по-моему, и сейчас неплохо живешь, особенно в последнее время!» «Такая идиллия с Жориком!» «Раньше-то хоть старик тебе немного подпорчивал жизнь, а теперь и вовсе отлично устроилась!» «Такой красавчик вьется вокруг тебя, заботится!» «Умеешь ты, олька в жизни устраиваться! Счастливая ты!» Ольга нежно обняла подругу. «Ну что ты, Маришек, завидуешь?» «Умоляю, завидовать не надо!» «Хочешь сохранить мне жизнь?» усмехнулась та. Ольга не поняла, о чем ты? «Боишься, что я умру от зависти!» шутливо пояснила Марина. «От зависти не умирают, от зависти убивают!» задумчиво возразила Ольга. «Ты не должна завидовать! Разве не знаешь, мое счастье – это твое счастье?» «Я же никогда тебя не брошу! Ты у меня еще будешь такой короленой Марина пристально посмотрела на подругу и вдруг жаром выпалила. «А ведь ты любишь, Георгия! Безумно любишь! Не отпирайся!» «Люблю!» – просто ответила Ольга. «И отпираться не стану!» «И меня любишь!» – обиженно протянула Марина. «Как же у тебя столько любови в сердце помещается!» Ольга рассердилась. «Ты что, мне не веришь?» «Верю. Думаю, это затейливый отпечаток Франции на целомудренной русской душе. Я вижу, что ты не обманываешь. Искренне нас любишь!» Марина сделала ударение на слове «нас» и с укором взглянула на подругу. Ольга разволновалась и поспешила с заверениями. паришка я очень тебя люблю. Даже не представляешь, как. Нет, ты мне не веришь!» Она с отчаянием хлопнула по подушке. «Я же вижу, не веришь!» «Верю, верю! Потому и удивляюсь!» Успокаиваясь, усмехнулась Марина. Звонок в дверь прервал беседу подруг. «Кого там еще принесла нелегкая?» Насторожилась Ольга. В комнате Марины не было монитора слежения, поэтому, чтобы установить личность гостя, пришлось бы выйти в холл. Мысленно ругая скупость покойного мужа, экономившего на всем, даже на мониторах, Ольга потянулась к входному интеркому и, нажав на кнопку связи, недовольно спросила. «Кто там? Мне нужна Ольга Петровна!» – послышался детский голос. «Зачем? Сказали разговаривать только с Ольгой Петровной Полыгаловой!» «Я и есть Ольга Петровна Полыгалова! А кто вы? Представьтесь, пожалуйста!» «Я просто человек! Меня просили передать вам конверт!» Ольга растерянно посмотрела на Марину. «Какой-то конверт?» Таня недоуменно пожала плечами и шепнула. «Сейчас узнаем!» «Ждите, человек!» — крикнула в микрофон Ольга. «Сейчас к вам спустятся от меня!» Она сделала знак Марине. Та нехотя поднялась с постели, накинула халатик и вышла из комнаты. Ольга осталась одна. Она влюбленным взглядом обвела комнату подруги и прошептала. «Как здесь хорошо! Здесь какой-то скромный, своеобразный уют!» Вскоре Марина вернулась с большим конвертом в руках. «Генерал, тебе пакет!» Игриво воскликнула она и рассмеялась, ожидая продолжения сценки. «Не тебе вам!» – не обманула ее ожидание Ольга. «Она, мол, и хрен не нужен!» Весело закончила Марина и протянула подруге конверт. «Кто принес?» – поинтересовалась Ольга, внимательно его рассматривая. Конверт был обычным, без сургучной печати и без адреса. «Девчонка принесла», – ответила Марина. «Шалопутка лет 12 «Сказала, от кого?» «Нет, она, похоже, и сама не знает. Тетенька, говорит, передать попросила». «Ясно. Сейчас посмотрим. Думаю, объяснение внутри». Ольга вскрыла пакет, на одеяло выпала коробочка с диском. «И все?» – удивилась Марина. «И все?» – подтвердила Ольга. «Возьми, сунь в магнитолу, послушаем, что это за сюрприз». Через несколько минут они, ошалело уставившись друг на друга, прислушивались к беседе Георгия с Региной. «Ну как?» – садистски поинтересовалась Марина, дождавшись конца записи. о ля, -ля! «Лихо закручен сюжет!» – воскликнула Ольга и попыталась улыбнуться. Впрочем, ничего у нее не получилось. Было очевидно, что ей скверно. Лесо побледнело, глаза помутнели, на лбу проступила испарина. На какой-то миг она словно окаменела. Марина сжалилась над подругой и сочувственно произнесла. «Только не принимай близко к сердцу! Помни, тебе нельзя нервничать!» Ольга очнулась и с ненавистью закричала. «Подлец! Подонок! Недоносок! Сопляк! Значит, Регина! Регина!» «Вот-вот, Регина!» Не удержалась таки от злорадства Марина. «Молоденькая сучка Регина!» Ольге было не до нее. Прозревая, она страдала. «Значит, именно эта стерва погубила Игоря, Павла и теперь подбирается ко мне?» Марина заволновалась. «Почему она? Только она! А Георгий?» Ольга застонала. «Георгий, о, кошмар! Он предал меня! Маришка, подружка, как же так? Он хочет, он жаждет моей смерти. А где же любовь? Где его любовь? Любовь – это ложь!» «Об этом ты у него и спросишь», – холодно ответила Марина, удовлетворенно думая, что теперь их планам с ребеночком ничто не помешает. «Не потерпит же Ольга такой наглости», – с надеждой прикидывала она. Жорик вряд ли станет ее убивать, но она уж точно теперь с ним жить не захочет. Просто побоится. Значит, осталась одна я. Охотно скрашу ее одиночество. Подонок! Тем временем бушевала Ольга. Как он ползал передо мной на брюхе! Клялся в любви! Предатель! Я отомщу ему! А отомщу! Как? Скептически поинтересовалась Марина, старательно подливая масло в огонь. «Я сдам его в руки правосудия!» С пафосом воскликнула Ольга. Марина усмехнулась. «Ты тоже заразилась театральным вирусом? Уймись! Не на подмостках!» «Я не шучу! Жорж ужасный человек! Просто кровь стынет в жилах от его злодеяний! Подумать только! Убий своего отца!» «Да не отец он ему!» С презрением бросила Марина. «Знаешь же сама!» «Не имеет значения! Павел его воспитал!» На свою голову. Ольга вспомнила ту страшную ночь и пришла в ужас. «Боже мой! Боже мой!» – взвыла она. «Этого человека я назвала своим мужем!» «Силой тебя не заставляли!» – вставила Марина, равнодушно наблюдая за страданиями подруги. «Какая жестокость! Какой цинизм!» – распаляясь, вопила Ольга. «Какое хладнокровие! Нет, он прирожденный артист!» «Настойный муж своей жиды!» – еле слышно прошептала Марина. Не замечая злорадства подруги, Ольга продолжала искать у нее сочувствие. «Так убедительно подлец играл!» – жаловалась она. «Так долго водил меня дуру за нос, а я изощрялась, придумывала, как его отмазать, гордилась даже собой. Оказывается, всего лишь играла по его сценарию». Он, прекрасно зная мою доброту и отзывчивость, запланировал этот спектакль!» Схватившись за голову, Ольга взвыла от обиды. «О, боже мой, боже! Как больно! Как жестоко! Я этого не переживу!» Марина рассердилась. «Хватит орать! Что толку? Жора скоро придет! Надо решать, что делать!» Ольга на всех парах остановилась и хладнокровно сообщила. «Я же сказала!» Теперь ему пожизненное светит за убийство собственного отца. «Как докажешь!» – удивилась Марина. Ольга с недоумением уставилась на подругу. «Ты что, дорогуша, разум потеряла? Да вот же оно доказательство!» Она энергично кивнула на магнитолу. «Диск! Диск! Чепуха! Это не доказательство!» – спокойно возразила Марина. «А что это?» – насторожилась Ольга. «Ничего! Как это ничего?» пришла в отчаянии Ольга. «Да как же это ничего? Человек, считай, сам признается в злодеянии, в том, что убил моего любовника, а потом и мужа». «Наоборот», — деловито поправила Марина. «Сначала мужа, а потом любовника». «Пускай наоборот, это ничего не меняет. На нем два убийства, да еще и ко мне подкрадывается. Подлец, а ты говоришь ничего. Что же тогда чего?» «Чего это, когда он чистосердечно признается» Или против него будут веские улики?» Ольга даже подпрыгнула от возмущения. «А это не улики?» – завопила она, тыча в магнитолу пальцем. Марина усмехнулась. «Это репетиция спектакля. Лично я именно так ответила бы ментам». «Что?» «Запись суд не примет во внимание», – невозмутимо пояснила Марина. «Это не доказательство. Хитрый Жорик скажет, что репетировал, собирался ставить домашний спектакль». Сценарий, мол, сама жизнь подсказала. Он навеян недавней трагедией. И все. Ему поверят. Ты же в глазах ментов пожилая жена, злобная, подозрительная и ревнивая. А потому будешь смешна со своими доказательствами. Вот если бы он написал признание... Как это? Сам. Своей рукой. Хлопнула входная дверь и раздался нежный голос Георгия. Олюшка, где ты? Ольга побледнела и растерянно уставилась на подругу. «Ой, мамочка, что же мне делать?» Жалобно пропищала она. «Одевайся! Быстрей!» Скомандовала Марина, бросая Ольге одежду.